Глава 23. Инга и архив заметно взволнованы, да и я, если честно, тоже. Они пришли ровно в десять, принесли с собой торт к чаю, набор из нескольких сыров, фрукты и огромного плюшевого дельфина. Пока я привожу в порядок волосы Мари, Элина развлекает наших гостей. А у нас что, праздник? спрашивает дочь, когда я фиксирую ярко-розовая лента ее шелковые волосы. «С чего ты взяла? На мне нарядный сарафан, мама. Я ведь его испачкать могу. И ладно, улыбаясь ее отражению в зеркале. У нас есть стиральная машинка. Марис смотрит на меня недоверчиво. Но ты говорила, что наряжаться нужно по праздникам. Да, но разве мы прямо уж так нарядились? И дома не помешает выглядеть достойно. А что это значит? Это значит, что хорошо быть ко всему готовой. Это как? Вдруг кто-то неожиданно нагрянет в гости, а ты до сих пор ходишь в пижаме. Вчера со мной приключилась именно такая история, и знаешь, ощущение так себе. А кто приходил? Витан. И вот мы снова заговорили о причине моего очередного недосыпа. Очень надеюсь, что ему хватит ума не появляться на пороге моего дома в ближайшие несколько дней. Поговорим потом, хорошо? А теперь идём, пора завтракать. Беру Мари за руку, игнорирую непонимающий взгляд красивых детских глазенок. Мы никогда не спускались к завтраку за руку. Да еще и в ярких летних нарядах. Минуем ступень за ступенью, голоса в гостиной становятся все отчетливее, а моя рука машинально сжимается все крепче. Здравствуйте, здоровается Мари с нашими гостями, и как обычно, это слово вызывает у нее некоторые трудности в произношении. Затаив дыхание Инга медленно поднимается с дивана. Ее супруг следом, оба не сводят застывших глаз с Мари. Мы с Мыслины переглядываемся. Напряжение сменяется трогательным волнением. Здравствуй, тихонько говорит Инга. Ее глаза с такой внимательностью запоминают каждую черточку на лице моей дочери, что боюсь, это может вызвать у малышки легкую панику. Меня зовут Инга, а э -э -э это, заикается она, от преполневших ее чувств. Мой муж Архип. Я Мари, а это моя мама. А у вас что, не точество? Супруги переглядываются, они явно не привыкли общаться с детьми. Мари хочет понять, как она может к вам обращаться, объясняет Элина, разрядив напряжение звонким голосом. Я, например, просто Элина. Так и мы просто Инга и Архип. Отчество делают нас старыми, а мы еще не такие, объясняет Архип и Марис смеётся в ответ. Каша стынет юная леди, напоминает Элина, возвращая всех нас в привычную жизнь. Не знаю, что бы делала без нее. И мои фирменные бутерброды тоже, так что прошу, присаживайтесь все за стол. Мария запрыгивает на свой растущий стол и накрывает тряпочной салфеткой колени. Сегодня во время умывания я несколько раз напомнила ей о правилах этикета, которые по-хорошему и дома должны соблюдаться. Правда, мы редко когда об этом вспоминаем. Мы хотели накрыть на террасе, но сегодня так жарко с самого утра, объясняя, заполняя затянувшееся молчание. Да-да, соглашается Инга. Судя по ее рассеянному взгляду, она не до конца понимает, о чем я говорю. По новостям сказали, что до конца недели нас ждут самые жаркие дни этого лета, присоединяется Лина. Сегодня в обед вообще будет до 42 градусов. И вспышки на солнце. Да вы что?» – ужасается Архип. А я-то все думаю, почему у меня с самого утра раскалывается голова. Вы зависимы, восклицает Мария и суёт полную ложку рисовой каши в рот. Что, милая? смотрю на нее вопросительно. От солнца миллиарды людей зависимы, объясняет с набитым ртом. Наверное, ты говоришь о метеозависимости, предполагает Инга и тут же растекается в счастливой улыбке, ведь ей удалось разгадать детский ребус. Мари согласно кивает и набирает вторую ложку каши. А ты очень начитана. У тебя, наверное, много энциклопедий есть? Есть, но мне не хватает терпения их читать. А ты уже умеешь читать? удивляется Инга. Мама учит меня почти каждый день по 20 минут. Когда большая стрелочка останавливается на цифре 4, я могу быть свободна. Любишь рассматривать картинки больше, чем читать? с улыбкой предполагает Архип. Согласитесь, это намного интереснее. В моем то возрасте С каждой минутой в компании очаровательной болтушки становится все интереснее. Инга и Архип наслаждаются возможностью поближе узнать свою внучку, и счастье в их глазах светится ярче самых драгоценных камней. Пока они представились нашими новыми соседями, вспомнив о подарке для Мари, Инга уходит за ним в прихожую, а когда возвращается, звездочка этого утра чуть ли не давится куском сладкого торта. "Это мне?" спрашивает, поглядывая в детском восторге и ужасе то на меня, то на Ингу. Да, милая, мы тут узнали, что ты очень любишь дельфинов. Мамочка, какой он огромный! Верещит она и спрыгивает со стула. Он больше меня, мамочка! Мария, смотрю на нее, подняв бровь. Ой, простите, вспоминает она тут же о вежливости. Спасибо, спасибо! Ох, ну что ты, радуется Инга. Мы так рады, что он тебе понравился. Разве может такой красавчик кому-то не понравится?» — Выдаёт Марии, прижимает к себе игрушку. Какой же он мягкий, знаете? А у меня есть много-много дельфинов, хотите покажу? Конечно, хочу, соглашается Инга. Когда Мария убегает в свою комнату, они с Архипом в который раз переглядываются, не сомневаюсь, моря очаровала их. Чудесная девочка. И остроумная, кивает Архип, потягивая чай. Она напоминает мне маленького. Резко смолкнув, мужчина окидывает всех нас неловким взглядом и переводит тему. Лея, на выходных у Марии день рождения. Мы тут думали о подарке. Дорогой, я сама, с улыбкой перебивает его супруга. Опустив ладонь на его руку, Инга смотрит на меня застывшим в глазах вопросом, словно боится ошибиться и потому старается тщательно подобрать слова. Полагаю, что игрушек у малышки много. Это еще слабо сказано, смеется Элина. Лея, ты не будешь против, если мы с Архипом подарим ей что-то очень памятное, что останется с ней навсегда или во всяком случае на весьма продолжительное время? По правде говоря, видя очевидную растерянность в глазах взрослой женщины, у меня сердце обливается кровью. Она потеряла младшего сына, который не сообщил им с Архипом ничего о своем диагнозе. Пять лет она жила в невозможности понять его молчание, и вдруг, нежданно нигадо, узнает, что у него есть дочь. Что все эти пять лет они с Архипом были бабушкой и дедушкой. Наверное, им обоим сейчас очень тяжело, хоть и радостно до мурашек. В отличие от Витана, который влетел в мой дом ураганом, они крайне осторожны и терпеливы. Я только за, отвечаю с улыбкой. Мария ведь ваша внучка. А бабушкам и дедушкам положено баловать своих долгожданных внуков, помогает мне Элина. Верно, смеется Архип. Мы бы очень этого хотели, полушепотом говорит мне Инга. Молча киваю, давая понять, что ничего против их желания не имею, но понимаю, что если бы не знакомство с Витаном, навряд ли бы я была сейчас так доброжелательна и спокойна. Не хочется этого признавать, однако же хорошо, что он приехал раньше своих родителей. Если бы они все свалились на меня разом, моя психика бы точно этого не выдержала. Мы с Линой постепенно убираем со стола, Архип выходит на задний двор, чтобы поговорить по телефону, а Инга с упоением слушает многочисленные истории Марии, в одной из которых она упоминает Витана. Хорошо посидели, как думаешь? шепотом спрашивает меня Элина. Думаю, да. И они очень приятные люди, не такими я себе их представляла. А Витан точно их сын? Глянув на подругу с ленивой укоризненностью, подхожу к Мари и ее бабушке. Так непривычно осознавать, что у нее есть кто-то еще помимо меня. Ну что, улыбаюсь им. Ты еще не утомила Ингу своими рассказами? Мамочка, ты знала, что Инга и Архип это мама и папа Витана? Да, милая, я в курсе. А почему он не пришел с вами? Потому что у него очень много дел, отвечает Инга. Но я уверена, что он обязательно заедет повидаться с тобой. Он мой друг с гордостью добавляет Мари. Мы с ним столько пазлов собрали, он очень воспитанный. Что ж, старается не засмеяться Инга. — «сочту это за комплимент? А у вас еще есть дети? Взгляд Инги устремляется ко мне, словно за помощью. Опускаюсь на колени перед Мари и прошу ее отнести все принесенные игрушки обратно в комнату. А потом мы пойдём искупаемся в бассейне, хочешь? Думаю, Архиб поможет нам закрепить тент, чтобы не было так жарко. Конечно, поможет, кивает Инга. Помогу с чем? спрашивает мужчина, закрыв за собой стеклянные дверцы. Девочки хотят поплавать в бассейне, и нужно помочь с тентом. На улице страшная жара, сообщает он, смахнув под со лба. Бассейн и теньок сейчас очень бы не помешали. Значит? улыбаюсь Мари. Будем плавать. Раз уж такое дело, говорит Архип. Может, поплаваем в нашем бассейне? Вчера к вечеру его уже наполнили водой. Она уже прогрелась до нужной температуры и полностью обеззаражена. Да и детская зона есть. Правда? Уже хлопает глазенками Мари. Да, улыбается Архип. И там есть детская горка и грибок, из которого льется дождик. Мамочка, смотрит на меня дочь. Там есть горка. А для взрослых предусмотрен бар с прохладительными напитками, продолжать рекламу Архип для Населины. И отличный гидромассаж. Архип, что вы со мной делаете? подыгрывает ему Элина. Вот же казань угомонная» еще чуть-чуть, и я не смогу сдержаться. Кстати говоря, мой муж спец по напиткам. Подключается Инга. Уверяю, вы таких еще никогда не пробовали. Вот так заявочка, смеется Элина. Что ж, планов на сегодня у меня нет, так что я с радостью принимаю приглашение. Мамочка, а мы, а мы там есть горка, мамочка. «Придется согласиться, пожимаю плечами. Иначе кто будет присматривать за Элиной кроме тебя? Это она так шутит. Натужно смеется Элина и коротко глянув на меня, выбучивает глаза. Я воспитанный и очень вежливый гость. Беги, переодевайся, и возьми с собой халат, говорю Мари на ушко. «Все остальное я сама тебе приготовлю. Лея, ты с нами не пойдешь?» — спрашивает Инга. Если вы не против, я присоединюсь к вам через часик. Я готовлю подарок для Марии, мне осталось совсем немного. Приходи, когда освободишься, говорит мне Архип. А за девочек не волнуйся, голодными они не останутся. В такую погоду лучше всего находиться рядом с водой, в Тинке, а у нас это все есть. Я прослежу, чтобы Марине снимала панаму, говорит мне Илина, чмокает в щеку и спешит наверх. Что ж, складываю руки в замок. Пойду, приготовлю Марие еще вещи. Ле, поднимается с дивана Инга. Не беспокойся, мы ничего лишнего не скажем и не сделаем, но ты обязательно присоединяйся к нам, как освободишься. Хорошо, спасибо. Иля, откликает меня снова. У тебя невероятная дочурка. Я знаю. И во многом это благодаря Янису». Печальные взгляды супруга встречаются и бегло разбегаются в разные стороны. Подождите пару минут, я только соберу вещи для Мари». Не торопись, Лия. Не торопись. Продев леску сквозь крошечное отверстие в последнем ярко зеленом кристалле, соединяю получившуюся конструкцию с корсетом для пышного платья принцессы. Потянув леску, расправляю сжавшуюся ткань и делаю незаметный узелок при помощи двух пинцетов. Вуаля! самая трудоемкая работа наконец закончена. И теперь остается соединить пышную юбку с верхней частью платья. Но этим я займусь ночью, когда уложу Мари спать. Привожу рабочее место в порядок, а корсет прячу в самом верхнем ящике шкафа, куда Мари точно не доберется. Выключаю телевизор, не дав обаятельному бородатому красавчику допеть одну из моих любимых песен. По пути в спальню закидывая в рот оставшийся бутерброд, снимаю одежду наспех принимаю душ, думая о Мари, которая сейчас развлекается вместе со своими бабушкой и дедушкой. О чувствах Хенге и Архипа, о Витане, чьи слова не давали мне покоя всю ночь. Нам никак не удается наладить отношения. Стоит море между нами успокоиться, как откуда ни возьмись налетают и поднимает пятиметровые волны. Он задевает меня, когда пытается навязать иной образ Яниса, а я вывожу его из себя, когда пытаюсь этому противостоять. Может, нам просто не стоит говорить о нем? Но как, если Янис это часть нас обоих? Они родные братья, а со мной его связывает Мари. Неужели мы должны просто забыть о нем и делать вид, что его никогда не существовало? Обмотавшись полотенцем, достаю из ящика комода раздельный купальник вишневого цвета и возвращаюсь в ванную комнату. Хочется стереть из памяти слова Витана, но они как заноза прочно вошли под корку. В них столько всего, что вызывает у меня аллергию, что заставляет теперь грызать себя по кусочку. Неужели ему впрямь лучше сдохнуть, чем поиметь меня? Формулировка грубовата, но суть еще хуже. Ничего не могу поделать с собой. Пытаюсь думать о другом, но в голове настоящая каша из Яниса, который, по словам его брата, трахал все, кого тот любил, и Витана, который презирает меня, потому что я часто говорю о его брате. Боги, но ведь так чокнуться можно. Сбрасываю полотенце на пол. Глаза медленно поднимаются к зеркалу, в котором отражается мое обнаженное тело. Теперь понятно, почему Витан завел тему об очевидных чувствах Яниса ко мне, которых я так и не заметила. Они не у он их, захотел бы оказаться со мной в одной постели. Дура, говорю своему отражению, закрывая глаза. Но самое смешное и нелепое то, что из всего этого клубка сложных отношений между двумя родными людьми, меня угораздило вытянуть и рассмотреть под микроскопом только одну нить. Нить, в которой Витан отрицает самые возможные интимной связи между нами, ведь я как оруженосец верная его брату, стою за него горой. Не удивлюсь, если он вообще думает, что Мари была зачата самым естественным образом. И потому связываться со мной значит уподобиться Янису. Злость во мне результат непонимания. Альтернатива, о которой говорил Витан, не желает укладываться в моей голове, ведь намного логичнее считать плохим именно его, поскольку мрак и шторм единое с ним целое. А Янис он теплое солнце, уходящее в закат, он вечернее море, освежающее воздух. Они оба как черное и белое, холодное и горячее. Но все же просто так ничего не бывает, и в лед превратится вода. Если создать для этого определенные условия. Раздается плавный звонок домофона. Мое сердце чуть ли не выпрыгивает из груди, ведь это точно не девочки. У них есть ключи от калитки. Сомнений нет, это Витан. У него что, не все дома? Неужели он думает, что у меня ранняя деменция, и я уже забыла, как он охарактеризовал мои мозги. Он лихо прошелся по моим умственным возможностям и закрепил свою работёнку откровенным нежеланием оказаться со мной в одной постели. Хам. Грубиян. Усакомертный болван, чье самомнение обширнее вселенной. Снимаю с вешалки длинный халат из черного шелка с широкими рукавами, затягивая его по дороге на первый этаж. В любой другой ситуации я бы ни за что не позволила себе встречать гостя в халате, под которым нет ничего. Но сейчас во мне взыграла обида, женская глупая, совершенно неуместная. У меня нет мозгов, и лучше сдохнуть, чем переспать со мной, да? Минуя домофон, распахивая входную дверь и уверенно направляюсь к калитке. И она взводе. Не в себе. Всю ночь эта поганая мысль не давала мне покоя, словно мнение Витана обо мне хоть что-то для меня значит. И теперь обнаженное тело, скрывающееся под легкостью нежного шелка, так и требует проучить мерзавца. Да, может, я не похожа на тех его расфуфуренных красоток, которых он трахает у себя на яхте. Но это вовсе не значит, что меня невозможно хотеть. Да кто он такой, чтобы позволять себе так говорить со мной? Дура. Зачем я так? Резко останавливаюсь на полпути, Солнце поджаривает волосы под чёрной тканью, плавится кожа. О чём я думаю? Чего пытаюсь добиться? Разве меня хоть каким-то боком должны касаться их с Янисом взаимоотношения? Разве мне есть какое-то дело до мнения и желаний мужчины, с которым наши мнения во многом расходятся, а порой и вступают в нешуточную борьбу? Где я и где он? Чёрт возьми, лея! От невыносимой жары по лбу стекает струю капота. За одну минуту из меня уходят все силы и воинственный настрой. Затягивая потуже узкий поясок и судорожно перебирая варианты настроения нашей с встречи, которая случилась слишком скоро, чем я на то рассчитывала, снимаю блокировку замка и медленно открываю калитку. Но вместо ярко синий БМВ, за рулем которой я вчера провела несколько приятных минут, меня встречает белый внедорожник на обочине которого красуется изображение тигра. Горло моментально поднимается твердый, как каменьком, ком, пытаюсь глотнуть, но мышцы горта не словно онемели. Лея, раздается мужской голос за распахнутой калиткой. И вдруг гость, которого я меньше всего ожидала увидеть, появляется передо мной, точно призрак из прошлого. Лея, здравствуй. Пассажирская дверца медленно открывается, и из машины выходит стройная, подтянутая и красивая женщина в нежно-розовой шляпке и белоснежном сарафане на вязаных бретелях чувствую, как подстекает узкой дорожкой по спине и теряется между ягодицами. Щекотно. Стрёмно. Совершенно нелепо.